Глава девятая. В агентство Феликс приехал в половине девятого утра. Никанор с Ариной уже были там. Старик подметал пол, девушка поливала цветы. Они поздоровались с директором, и Никанор выразил готовность немедленно приступать к изучению стеклянного осколка, а то ему аж на самому любопытно. «Идем», — кивнул Феликс в сторону арки, ведущей из секретарской в коридор. «Арина, мы в моем кабинете, пусть нас никто не беспокоит». «Конечно, Феликс Эдуардович, я прослежу». Девушка продолжила поливать растения, а директор с секретарем скрылись в коридоре, ведущем в главный офис. Зайдя в кабинет, Феликс достал из кармана пиджака сложенную салфетку, развернул, протянул Никанору и отошел к окну, чтобы не мешать. Взяв салфетку, старик пристально посмотрел на кусочек стекла, блестящий в солнечных лучах, поднес его к лицу и, держа на небольшом расстоянии, Принялся водить рукой из стороны в сторону, словно плавно раскачивал воздух. В карих глазах его проступила звериная желтизна, зрачки вытянулись вертикально. Минут десять, не меньше, изучал Никанор стеклянные запахи. Когда же он наконец-то положил салфетку на стол, Феликс поинтересовался результатом. — И что там? — Сильная отрава, — задумчиво ответил дед. — Из цветочков она каких-то чудных. «Цветочков?» – переспросил Феликс. «Из каких?» А пес их знает. Чудные и больно». «А можешь?» «Могу. Чего ж не смочь?» Директор подошел к письменному столу, извлек из ящика чистые листы бумаги, карандаш, сел в кресло и приготовился рисовать. «Букетом они растут», – сказал Никанор. «Цельной шапкой. Головки круглые и такие, знаешь, ребристенькие, что ли. По краю каемочка, да усики тоненькие». Остро заточенный карандаш в руке Феликса двигался легко и быстро, и вскоре на листке возник пышный букет цветов. «Похоже», — подняв страницу, он продемонстрировал рисунок старику. «Тютелька в тютельку», — одобрил он. «Токма запашок этот там не один, еще кое чаго наблюдается». «Да, и что же? Компот там цельный, химикатный. И сможешь описать?» «Стараться буду, шибко много там и всего». «Самые пахучие, скажу». «Давай». Феликс взял чистый лист и приготовился записывать. На этот раз с ассоциациями оборотня пришлось повозиться. Но в конце концов самыми пахучими ингредиентами химикатного компота оказались ацетон, хлор, спирт и щелочь. «М-да», — сказал директор, глядя на рисунок и записи. «Однако ж. Делать дальше чего, думаешь? Надо бы на тело взглянуть». «Лицедея того!» «Именно! Хочу, чтобы и ты его хорошенько осмотрел!» «Осмотрю! Чего ж не осмотреть!» – покладисто кивнул старик. «Только где оно, тело егонное? «Сейчас узнаем!» Феликс взял телефон и набрал номер капитана Мухина. Районный участковый ответил не сразу. Голос его звучал непривычно подавленно и тихо. «Привет, Феликс! Здравствуй, Дима! Ты на работе?» «Можно сказать, в отпуске», — ответил голос еще печальнее и тише. «В отпуске? Сейчас? Уехал куда-то отдыхать?» «Ага, в больницу. В ней и отдыхаю». «Что случилось?» «Приступ панкреатита. Думал, все, смерть пришла. Но айболиты откачали. Теперь не скопытится бы от диеты больничной. Это ж караул какая гадость». «Это ты отпуск так хорошо гулять начал, что до панкреатита дошло?» «Да вроде нет». Ничего такого даже не употреблял. Просто как-то так совпало. И надолго ты там? Еще неделя минимум. А ты хотел чего-то? Да, буквально позавчера актер умер прямо на сцене театра от сердечного приступа. Хотел узнать, куда тело отвезли, в какой морг. А что за актер? Голос трубки заметно оживился. Всеволод Плетнев. Эм, не знаю такого, но, может, лицо бы увидел, вспомнил. Давай лейтенанту Пестемееву позвоню и дам задание выяснить. Буду твоим должником. Ай, перестань, тоже мне большое дело. Перезвоню, как будет информация. Через час капитан Мухин перезвонил и доложил, что тело актера Плетнева находится в Боткинском морге. — А у театра этого еще, оказывается, случай был, — сказал Дмитрий. — Месяц назад там дворник с крыши упал. — Убился? — Да. Можешь выяснить имя, фамилию, адрес родственников и заодно адрес родных Плетнева? Могу, конечно. Сейчас Пестемеева наберу».